Глава шестая. Мечты и открытия. Эльза Вайс. «Ну что, чем сегодня занималась красавица?» Поинтересовался роман, едва оказался в доме Беловых. К этому времени я была уже собрана. Красивое платье, у которого длина выше колен, и распущенные волосы. Я сама себе казалась неотразимой. Настолько все в мире моды до сих пор было новым и непривычным. «Да так, ничем, собственно», – произнесла я. А сама подумала про те сведения, что я выудила на просторах интернета про эти сказочные мегалиты. Мне очень хотелось поехать туда, но пока не знаю, как это сделать. Отец вечно занят. Серафима отпадает. Да я и сама не хочу видеть женщину под лживой маской, которая иногда проглядывает истинное лицо. А вот роман... Это было бы неприличным, если бы одновременно вместе с нами рядом была та же Серафима. Но не вдвоем. При одной только мысли остаться наедине с Орловым на такое длительное время у меня предательски подгибались коленки. И все же мужчина приближался лениво, словно хищник, нехотя подходящий к своей жертве и готовый с ней поиграть. Орлов прекрасно понимал, как он хорош. И это сквозило в его манерах, в оценивающем меня взгляде. Но ведь хорош! Роман положил мне свои руки на талию, притянув меня к себе. А затем нагнулся к моему ушку и нежно прошептал ⁇ Я ведь узнаю, упрямая Элла, что ты пытаешься скрыть от меня ⁇ И тут же его губы очень осторожно коснулись моего виска, волос. Мурашки пробежались по шее, и я закрыла глаза от удовольствия. Мои сокурсницы в университете встречались со своими сверстниками, и не всегда это был безвинный флирт. Иногда все заканчивалось свиданием в более интимном смысле. Кто-то после этого расставался, размазывая следы обид по щекам. А кто-то мечтал о свадьбе, строя планы на светлое, как им казалось, будущее. Было ли мне приятным в его объятиях? Несомненно. Роман Орлов меня привлекал. В ответ я обняла его, подняла голову и заглянула в карие глаза. «О чем ты думаешь?» – произнес он, зачаровывая меня своим мурлыкающим голосом. А потом очень осторожно подул мне на реснице. Это было так нежно и так приятно, что улыбка сама собой отразилась на моем лице. Тепло от его рук передавалось мне. И я решилась. «Обещай, что не сбежишь прямо сейчас, а выслушаешь меня», – попросила я Романа. И это мне показалось необычайно важным моментом. «Это настораживает», – пошутил он, улыбаясь в ответ. Вот только внимательные глаза Орлова уже не улыбались. И чтобы как-то приободрить его, я положила мужчине руки на грудь, осторожно теребя пальчиками его рубашку. Что-то тяжелое и необыкновенно затягивающее по-прежнему лежало на его измученном сердце, и оно, несомненно, угнетало такого взрослого и серьезного мужчину. «Да, наверное, Ром, отец сказал, что меня нашли где-то в Карелии». «Я слышал об этом», — напрягся он, «по-прежнему не отпуская меня из своих уютных объятий». А темное пятно на его сердце все расползалось, становясь еще больше. «К чему ты спрашиваешь, Эля?» «Не нужно туда попасть. Очень!» – выплела я и замолчала. Возникла задержная пауза, и я просто не знала, что и думать. Роман ведь наверняка слышал, что найдена я была в свадебном платье, да значит, может посчитать себя не женихом номер один. Хотя Элла Первая раньше меня планировала выйти за него замуж. А наша с Лансом свадьба должна была состояться гораздо позднее. Тем временем Орлов продолжал обдумывать слова, не отпуская меня от себя. Его руки поглаживали мою спину, плечи, а вот сам он при этом витал где-то далеко. Но вот Рома слегка передернул плечами и перевел свой настороженный взгляд на меня. «Зачем тебе все это? Я не пойму тебя. Зачем тебе ехать туда? Кого ты хочешь там найти?» Мои плечи почти сразу оказались зажаты, словно в тисках, и я пискнула, не ожидая от мужчины такого напора. «Отпусти! Мне некого там искать!» выкрикнула я, Только все это было напрасно. Пока сам Орлов не пожелал ослабить хватку, его пальцы не разжались. «Прости», – произнес он, поняв наконец то, что сделал мне больно. «Я боюсь, что ты там встретишь того другого». «Не надо, не ревнуй», – прошептала я, прикрыв его рот ладошкой. И Рома тут же поймал мои пальчики, придержав их своей рукой. Что такое мужской поцелуй, мой мизинчик и безымянный палец узнали в первый раз здесь, на земле. «Я хочу, чтобы ты поехал со мной», — призналась я. «Хорошо», — согласился Роман, отстранившись от меня. «Я поговорю с Аркадием. Надеюсь, со мной он тебя отпустит. И не побоится, что ты снова исчезнешь. А сейчас, может быть, мы все-таки с тобой прогуляемся? В Ярославле очень много мест, которые я тебе хотел бы показать, и где мы с тобой даже еще не были». «В Ярославле», — шепотом повторила я, к этому моменту уже точно зная, где проживаю в одном из красивейших городов Земли, если верить интернету. «Ну что, пойдем?» Его губы и глаза спрашивали, в то время как сам мужчина нашел мою руку и крепко сжал ее. «Пойдем», — согласилась я, открыто улыбнувшись. Казалось, именно этого и ждал Орлов. Он буквально потащил меня за собой, заставляя ускорить шаг. «Было в этом что-то такое, напоминающее то ощущение детства, когда хотелось пробежаться босиком по лужам. Мы с Ромой едва успели спуститься со ступеней, причем над последней он с видимым удовольствием приподнял меня за талию и поставил на дорожку. И в то же время входные ворота почти бесшумно отъехали, пропуская внутрь двора машину, которая остановилась рядом с нами. Роман слегка сжал мою руку, и наши пальцы переплелись. Еще издалека я увидела, что рядом с водителем сидит довольная Серафима. Привычно морковная помада сияла на ее губах, Да и сама она улыбалась. Ярко-желтая блузка Симы была похожа на продолжение крымского солнца. Мачеха буквально вылетела из машины, устремляясь к нам. Мы с Ромой спастись от нее в любом случае не успели. Спастись, потому что улыбка Серафимы была показной и слишком натянутой. И мне пришло в голову, что всему причиной развод с Аркадием Евгеньевичем. Поэтому мысль поскорее уехать в Карелию показалась мне очень своевременной. «Элла, Роман, как приятно вас видеть!» – воскликнула она, быстро приближаясь к нам и звонко цокая каблучками. «С приездом!» – улыбнулась я и позволила ей себя обнять. Знакомый запах духов тут же окутал меня. Похоже, Серафима предпочитала не менять ароматы. «Как долетела?» «Замечательно!» – ответила она. «Только вот что-то Аркаша встретить не смог, а ведь я его просила. Ты не знаешь, почему?» поинтересовалась мачеха, смотря исключительно на меня. И тут я поняла, что после того случая в гостинице между ними произошел разлад. И, как ни странно, мне это было приятно. Наверное, я тоже в большей степени женщина, чем целительница душ. «У него важное совещание», – отозвался Роман, защищая Аркадия Евгеньевича. «Но тебя ведь встретили по его просьбе». «Ах, да», – произнесла она. И что-то затаенное промелькнуло в ее глазах и почти сразу же пропало. А сама женщина тут же затараторила на другую тему. «Вы куда? На набережную? Или по музеям? А может быть в парк?» «Хотим просто побыть вдвоем», – твердо ответил за меня Рома, с нажимом на последнее слово. «Конечно, вдвоем. Без посторонних. После тех слов нежностей, что подарил мне мужчина совсем недавно, кто-то третий был уже у нас явно лишний. «Значит, будем ждать тебя к нам на ужин. Да, Эля?» «Конечно», – согласилась я. «А почему бы и нет? Не беспокойся». «Мы поужинаем в городе», — попытался защититься Рома. Но ураган по имени Серафима этого просто не заметил. «Вечером Аркаша точно приедет, и мы все вместе по-семейному спокойненько посидим и поболтаем», — с энтузиазмом закончила она. А мне вдруг стало стыдно. Ну чего это я лишаю женщину? Может быть, последнего спокойного семейного вечера? Ведь уже вот-вот приедет отец и скажет ей, что подал на развод». «Придем», — согласилась я, — и улыбнулась в ответ. Роман, поглаживающий мою руку своими пальцами, придал уверенности. Мы попрощались с Симой и направились к машине Романа. Сначала он помог мне сесть, затем пристегнул ремень безопасности. Это такая лента, которая не дает тебе выпадать из самодвижущейся кареты. Честно говоря, первое время, пока привыкала ездить на авто, я держалась за нее такая забота обо мне со стороны мужчины была приятна, а уж мысль о том, что именно сейчас Рома покажет мне город, бесконечно грела. Едва мы отдалились от дома Беловых и выехали на широкую городскую улицу, как мой сопровождающий утвердительно произнес «Она тебе не нравится, мы совершенно чужие люди, как мне кажется». «Естественно», – согласился Орлов, смотря на дорогу. «Она тебе никто и никогда не стремилась занять другое место, даже не пыталась». Я скосила глаза на своего собеседника и успела заметить, как уголок его рта скривился. Похоже, раз при Эллы Беловой и Серафимы затронули и его. И, может быть, его самого это затронуло еще каким-то образом, кто знает. «Куда мы едем?» – полюбопытствовала я, рассматривая красивый город через затемненное стекло машины. «Хочу свозить тебя туда, где мы познакомились», – произнес загадочный роман. И я сердцем почувствовала, что на сей раз он улыбается. Горячая ладонь мужчины легла на мою коленку, медленно двинулась вверх, а я вздрогнула, ощутив прилив желания внизу живота. Это было сродни чему-то неизведанному и заманчивому, даже как-то растерялась от необычности обстановки и адреналина, выбрасываемого от осознания, что мы все-таки не стоим на месте, а едем. Но хорошо, что обстановка на дороге потребовала более пристального внимания водителя, и он убрал руку. Это что-то необыкновенное? предположила, даже не решаясь отгадывать, что это. Все равно у меня мало познаний об интересных местах этого мира, а тем более я не знала, что в понимании романа может быть необыкновенным. «Расскажи, как произошло наше знакомство?» «Пожалуйста», – попросила я. Ты сидела в детском кафе и уплетала за обе щеки ванильное мороженое. С улыбкой начал свой рассказ Роман, и мне показалось, что ему нравилось вспоминать тот день. Наверное, он действительно был запоминающимся для него таким же солнечным, как и сегодня. «А что делал ты в этот момент?» «Тоже что-то ел?» – поинтересовалась я, на какой-то миг позавидовав Элли Беловой. «Наверное, не каждый мужчина будет вспоминать о таких трогательных мелочах спустя год после твоего исчезновения». «Нет, я просто проходил мимо, продолжил Орлов, останавливая машину возле большого стеклянного здания, наполненного детьми и их родителями». Похоже, именно здесь и произошла встреча Романа и Эллы. И в тот момент, когда поравнялся с незнакомкой, она на меня даже не посмотрела. С наигранным возмущением продолжил он. «Я помахал ей рукой, только результата никакого. Мороженое для тебя оказалось гораздо важнее, чем прыгающий за стеклом и пытающийся привлечь к себе твое внимание клоун». Рома тут же напустил на себя несчастный вид, а я рассмеялась от души. «И что ты сделал дальше?» Пошел к твоему столику, присел и заказал двойную порцию. Договорить он не успел. Звонок телефона прервал наш разговор. Роман коротко глянул на меня извиняющимся взглядом, достал свой аппарат, посмотрел, кто звонит. Отключился словами «несрочно». По лицу Ромы пробежала какая-то тень. Словно тот, кто только что звонил, был неприятен моему спутнику или нес с собой проблемы. «Ну что, поедим? Кафе перед нами». Задорно предложил он, взявшись рукой за ручку дверцы машины. «Почему бы и нет?» – согласилась я и не пожалела. За полтора часа, что мы провели в этом кафе, я чего только не попробовала. Мороженое фисташковое, ванильное, пломбир, крем-брюле, эскимо. И все это поливали то сгущенкой, то малиновым сиропом, то вишневым. Наверное, если бы я была обычным человеком, то после такого количества съеденного холодного и сладкого мне стало обязательно плохо. И не прошло бесследно для здоровья и фигуры. Более того, неделя постельного режима точно была обеспечена, не меньше. Но в моей крови живет магия, данная мне озаренным миром. И вся эта энергия пойдет мне только на пользу. Конечно, если есть в таких количествах каждый день, то и до моего организма непременно доберется полнота. Но ведь я-то знаю отличный способ сбросить лишний вес. Залечить ранку кухарки, самой себе, или просто попытаться почистить собственные вещи, минуя стирку. О чем ты думаешь? Рома своей рукой накрыл мою руку, и я слегка улыбнулась. Все последние недели были полны нереальными событиями, и это одно из них. Ри с моих губ чуть не сорвался ответ. И тут же весьма вовремя пришло осознание. Это не ректор Рид, к сожалению. Рискну предположить, удачно вывернулась я, А тем временем мое сердечко дрожало. Как ни странно, дальнейшие слова лились без задоринки. Что сейчас дома что-то происходит. «Ты о чем?» – непонимающе переспросил мой спутник. «Про Серафиму и отца?» Я просто кивнула в ответ, не желая остановиться источником сплесен. Развод и новая женитьба – это личное дело с Беловых. Знаешь, мне кажется, это непременно должно было бы случиться рано или поздно. Просто тебя не было – Аркадий цеплялся за семейный очаг. Пусть зыбкий, но собственный. «Одиночество не всех привлекает», – эхом отозвалась я, проецируя ситуацию Аркадия Белова на свою собственную. «Согласен», – кивнул Орлов и продолжил, взглянув на меня как-то странно, испытывающее. «Что-то было в его взгляде непонятное. И что ты думаешь по поводу их отношений?» Хитрый прищуркарик глаз прожигал насквозь, заставив поежиться в этот теплый денек. «Они не пара», — просто произнесла. «Надо же», — смутился он, продолжая пытливо что-то рассматривать на моем лице, в то время как горячая ладонь Ромы все еще сжимала мою ладошку. «Так ты говорила тогда, давно, год назад», — пояснил он и отвернулся. Словно эти воспоминания для него болезненные, а то и вовсе под запретом. И стало как-то неуютно, зябко, будто лето сменилось холодной дождливой осенью или колючим снегом и мне захотелось домой. Отчаянно, словно у меня больше никогда не будет шанса туда попасть. «Извини, пожалуйста, мне нужно на минутку отойти», сообщила я Орлову и бегом направилась в дамскую комнату. Ведь если посидеть еще совсем немножко, то соленые слезы предательски потекут по моим щекам. Воспоминания о собственном доме, о родителях и даже о несносном риде Лансе слишком болезненно отзывались в моем сердце, Мне хотелось не просто плакать, а выть, подражая оборотнем волкам. Ледяная вода из крана сделала свое дело, остудив мои мысли, руки и сердце тоже. Похлопав себя по щекам, я взглянула в зеркало. Красные глаза было не спрятать, и я слегка напряглась, пытаясь самой себе помочь, одновременно сматриваясь свое отражение. Выходило слабо, но все-таки вид стал немного получше. Вправив прическу, я подмигнула собственному отражению, и направилась к выходу, радуясь, что пока силы меня не покинули. А может быть, съеденные сладости сразу компенсировали энергетические затраты. Романа не было, но на нашем столике по-прежнему стояло мое и его мороженое. Я смотрелась вокруг, надеясь увидеть своего спутника. Пропажа обнаружилась с большими стеклами. Рома стоял, облокотившись на свою машину, и что-то эмоционально объяснял кому-то по телефону, жестикулируя и временами ударяя себя в грудь ладонью. По губам читать ей не научено, поэтому, всего лишь убедившись, что мой сопровождающий никуда не пропал, заказала еще одно мороженое. А что? Энергия потрачена на приведение в порядок заплаканных глаз. — Ты уже здесь, — вскоре произнес он, возвратившись и присаживаясь рядом со мной. — Что-то случилось? — протянула я, зачерпывая ложечкой очередной кусочек лакомства и отправляя его в рот. Ты напряжен. «Все в порядке, Элла, не переживай», – поспешил меня успокоить Рома. Проследив за движением моей руки с ложечкой мороженого, он как-то задумчиво остановил свой взгляд на моих губах. Сглотнув, произнес совсем не то, что хотела услышать мое неискушенное сердце. «Домой?» Вот честно, я едва не поперхнулась, не думала, что такой прекрасный день так быстро закончится. А еще это кафе, мороженое, воспоминания о моем прошлом. «Ты не переживай», – начал оправдываться он, словно понял, что я хочу возразить. А я ведь ни слова сказать не успела, только слегка нахмурилась, не понимая, что заставила Орлова принять это решение. «Что все-таки произошло?» – поинтересовалась я, отодвигая недоеденную сладость. Ее мне больше не хотелось. «Все в порядке», – повторил мой спутник, нарочно коснувшись кончика моего носа своим пальцем. «Пип!» Я усмехнулась, глядя на эту детскую шалость и откинулась на спинку стула. Домой отчаянно не хотелось, ведь там теперь Серафима, которая вот-вот устроит скандал. А может быть, все это уже и произошло? Кто знает. «Хорошо, Ром, отвези меня домой», попросила я, а то что-то как-то неспокойно. «Считаешь, Аркадий не отобьется?» попытался пошутить он, но вышло как-то грустно. «Думаю, что сейчас там будет сказано много лишних слов, о которых потом он будет сожалеть» призналась я, не зная, чем им помочь. Мне было жаль обоих, и отца, и мачеху, но мужчину сильнее. Да уж, отозвался мой спутник и как-то странно посмотрел на меня. А может быть, мне показалось? Последнее время все чаще мерещилось, что меня вот-вот разоблачат, а я этого не хотела. Роман высадил меня около дома Беловых и уехал, пообещав, что вечером обязательно позвонит. Я помахала ему вслед и направилась к себе, попутно кивнув охраннику. Но едва моя рука коснулась ручки входной двери и приоткрыла ее, как до меня долетели слова скандала между Аркадием Евгеньевичем и Серафимой. Они ругались громко, не выбирая приличных слов и выражений, и делали это со всем рвением и от души, не обращая внимания на других обитателей дома. — Ты оставил меня там! — кричала Сима. — А сам поехал к своей шлюхе! — У мисси закрой свой поганый рот! Разозленно рявкнул Белов. «Иначе точно пожалеешь!» «Я-то должна заткнуться!» Крик женщины не утихал. А я так просто застыла, не зная, что мне делать. Во-первых, несмотря на воспитание, видела я всякое. И пьяных студентов после сдачи экзаменов, которые чего только не вытворяли, за что их потом непременно наказывали. И много простых людей, с которыми сталкивала меня судьба. Но дома в замке Вайсов подобных скандалов у нас никогда не было. Во-вторых, сейчас они ругались в гостиной, только пройдя, через которую я могла попасть к себе в комнату. И что мне оставалось делать? Только погулять, дождавшись, когда все это безобразие закончится. Однако стоило мне прийти к такому решению, как Серафина продолжила: Жена за дверь, а он! Как же ты меня достала! в сердцах воскликнул Белов. Думаешь, я не знаю, что был не один у тебя! Но, продолжила Серафима, Только я дальнейшие пререкания слушать не стала. Это дело двоих, и я там третья лишняя, Совсем лишнее, если разобраться. Прикрыв дверь, я спустилась по ступеням, решив прогуляться вокруг дома и переждать разразившуюся бурю. Резная скамейка под деревом оказалась хорошим пристанищем. И, закрыв глаза, я откинулась на спинку скамьи, не желая вслушиваться в те слова, отголоски которых доносились до моего слуха. «Эля». Голос Галины Георгиевны вывел меня из этого состояния. «Там тебя Аркаша спрашивал. Переживал». «Они уже закончили?» — поинтересовалась я, открыв глаза. Женщина выглядела обеспокоенной. Совесть напомнила, что это не по мою душу. Элла Белова сейчас должна была бы занять это место, но не Эльза Вайс. собачиться — отозвалась она странным словом, но точно характеризующим то шумное действие. «Пока да, только это ненадолго», — мудро заметила женщина. «Симка-то сейчас вещь соберет, а идти-то, может, и не пойдет». Не все еще она сказала, по минимуму слово. «А ей есть куда идти? Или кому-то?» – задала я вопрос, сказавшийся мне необычайно важным. Выкинуть женщину на улицу, пусть и неверную, не самый благородный поступок. «Ох, гляжу я на тебя, Элла, и вроде ты, а словно и не ты это вовсе», покачала головой домработница. Но в ее словах не было для меня угрозы, и я успокоилась». Раньше сама бы ей чемодан собрать помогла, да вслед Серафиме его запустила. А сейчас переживаешь за нее. Видать, не просто тебе пришлось тот год пережить. Внимательные глаза женщины присматривались ко мне, но внешне я была невозмутима. «Есть то, что есть, другого не изменишь». «У Симы есть жилье?» — повторила я свой вопрос, направляясь вслед за Галиной Георгиевной в дом. «Есть. Квартира у нее своя, однокомнатная. Только как переехала к нам, то ту закрыла на замок, и все». Лишь проверяет изредка, не украли ли чего. С особым выражением за последним предложением добавила домработница. Так, перебрасывая словами, мы вошли в дом. Сима я не увидела, что можно считать везением. Зная себя, я уже готова была облегчить ее боль. Только надо ли ей было бы это? И с Аркадием Евгеньевичем у меня уже была мысль поработать, чтобы как-то помочь. Когда-то в университете на факультете целительства нам рассказали простую вещь что настоящий целитель сам не сможет пройти мимо чужих страданий. Что-то я стала сомневаться в своих истинных наклонностях, но в качестве оправдания для себя я подобрала следующие аргументы. На мой взгляд, Серафима, как ни старайся, все равно будет себя накручивать, и ее боль вернется снова. Плюс подружки непременно подкинут масло в огонь, усилив негатив. И тогда мои усилия пойдут на смарку. Аркадий Евгеньевич сам исцелит свою боль. Ведь у него есть стимул быть любимой женщиной, которая подарит ему ребенка. И не надо в таком случае снимать лишние проявления. Через них каждому тоже нужно пройти, чтобы потом сполна оценить все достоинства своего выбора. Не хотелось понапрасну становиться дуйной коровой. Пусть бы на это косы посмотрели мои учителя. «Эля», – услышала я голос Аркадия Евгеньевича в тот момент, когда уже поднималась по ступеням и обернулась. Усталый вид, конечно же не красил и без того вечно занятого на работе и измотанного семейными неприятностями мужчину. Но решимость не исчезла из его глаз, и это достойно уважения. — Да, мы с Симой не очень хорошо расстаемся, — произнес Белов и взъерошил пятерней и без того свои всклокоченные короткие волосы. — Ты не обращай внимания на наши скандалы, хорошо? — Договорились, — отозвалась я, поправляя загнувшийся ворот рубашки отца. Морщинка на лбу седоволосого мужчины разгладилась, и я осознанно, коротко коснулась его груди. Какая-то тяжесть на сердце мужчины осталась. Но ее, несомненно, стало значительно меньше. Я, как и хотела, не стала забирать эту боль. Ни к чему. Аркадий Евгеньевич сам вполне в силах справиться с этим неприятным ощущением. Надеюсь, после скорого развода с Серафимой и рождением ребенка все наладится. Правда, я не уверен, что Сима не будет тебя доставать поморщился он прикоснувшись к моему плечу и слегка разжав его я прикажу конечно же чтобы ее больше сюда не пускали но свои вещи она забрать вправе не переживай справлюсь нарочито бодро отозвалась я мне не шестнадцать выстою раньше как-то получалось же ты вспомнила он мгновенно подобрался вопросительно заглядывая в мои глаза девочка моя напрягись что что-то вспомнила Этот напор меня несколько напугал, и я сделала шаг назад. Пошатнулась. Он поймал меня, не дав упасть на ступенях. «Я тороплю время, да?» — отозвался Белов с нотой горечью в голосе. «Есть немного», — улыбнулась я. «Ты не переживай, все наладится». А мы с Ромой сегодня мороженое в кафе ели. Он сказал, что именно в нем мы и познакомились. Рассказала я, решив подбодрить и его, и себя этой нехитрой историей. «Молодец!» – отозвался Аркадий Евгеньевич, адресуя слова то ли мне, то ли Орлову. «Пап, я хотела тебя кое о чем попросить». «Все, что хочешь», – поспешил меня уверить мужчина, безотрывно смотря в мои глаза. «Что-то произошло? Тебе нужны какие-то вещи, деньги? Так твоя карточка до сих пор у тебя в комнате?» «Да нет, что ты! Я про это даже не думала!» – призналась, мысленно сделав себе заметку. «Обязательно научиться пользоваться карточками». В тот раз, когда домработница рассказала, что Эллу лишили права пользоваться карточкой, я посмотрела в интернете, зачем они нужны. «Я хотела попросить тебя отпустить меня в Карелию, на Ватаваару». «Эля!» – мужчина нахмурился и недовольно проворчал. «Зачем тебе туда? Это не город, там заблудиться запросто можно. Я бы с удовольствием съездил с тобой. Но дела. Давай запланируем это на следующий год» а что наконец то вырвусь на природу сто лет мечтал оторваться от дикой цивилизации и побродить среди дикой природы нет пап это слишком долго вот тут мне действительно стало нехорошо от болезненно сжавшегося сердца я точно знала что никакие ограничения уже не удержат меня от возможности стать хоть на шаг ближе к озаренному миру это моя цель мой шанс а целый год но ведь это же практически никогда не обижайся в голосе белова Несмотря на жесткие нотки, проскальзывали извинения. «Но я не могу тебя туда отпустить одну». «А я не одна поеду!» – воскликнула, понимая, что вот она причина такого запрета. «Рома со мной!» «Роман? Но ведь там ты была в свадебном платье. Мало ли что вспомнишь!» Сомнения отражались на лице отца. «Он согласен ехать со мной!» – обрадовал я мужчину. «Хорошо. Раз Роман обещает вернуть тебя в целости и сохранности, наконец-то Аркадий Евгеньевич улыбнулся мне». «Передай ему. Пусть меня найдет». «Спасибо!» – поблагодарила я и поинтересовалась в ответ. «А как твои дела?» «Серафима лютует. Ей теперь придется работать, чтобы содержать себя. А Светлана еще не в курсе этого скандала. Но надо предупредить, а то мало ли». «Ну ладно, детка, я по делам. А ты будь умницей и не поддавайся на провокации Серафимы». После этого разговора я направилась в свою комнату, уже прикидывая, что мне нужно взять с собой. И я совсем забыла про совет относительно Симы. Только она сама нашла меня в комнате, не посчитав нужным даже постучаться. «Привет!» – произнесла Серафима в тот момент, когда я рассматривала аккуратную стопочку нижнего белья и решала глобальный насущный вопрос – сколько его нужно взять с собой? Как решается вопрос со стиркой в пути? Но ну, не в машине же его сушить? А может, выбрасывать все? И сколько этого всего тогда мне брать?» Доброго дня, машинально отозвалась я и тут же сунула стринги в шкаф. Вообще забавная вещица, только в пути они удобны в использовании или не особо. Я бы не сказала, что он добрый, усмехнулась Серафима и уселась на диван, закинув нога на ногу. Тоже вещи собираешь? Не как кромочки переехать решила. Неужели опять с ним жить собираешься? Вам это так интересно, отозвалась я, зная, что мачеха не за сочувствием пришла. Она решила спровоцировать Эллу Белову, не понимая, что сейчас перед ней совершенно другой человек. — А ты не щетинься. Думаешь, раз Ромка снова с тобой, то у вас все на мази? Я же развернулась и с интересом уставилась на женщину с недаемую ревностью и элементарной завистью. И как с ней Аркадий Евгеньевич уживался. Впрочем, постель и просто общение — разные вещи. — Неужели ты думаешь, что он ждал тебя все это время? — продолжила она напор. Думаешь, у него не было женщин? Я-то точно знаю, что с кем-то он жил. Сама пыталась пару раз зайти к нему в гости, но вход в его квартиру был мне закрыт. Но и с тобой он не был, вернула я, желая, чтобы это оказалось правдой. Но мне все равно. Яд твой не страшен. Старая змея только шипит и брыжет слюной, повторила я слова одного из преподавателей, жестоко сравнив Серафиму со старухой. Не я к ней пришла изливать свою злость. Дрянь! «Мелкая гуляющая дрянь! Шлялась где-то год, и на тебе! Заявилась!» Фыркнула мачеха и, подскочив с дивана, покинула мою комнату. Настроение, и так державшееся на честном слове, пропало совсем. После общения с Серафимой я чувствовала себя как выжатый лимон. Все-таки действительно существуют люди, способные одним своим присутствием вызвать головную боль у рядом находящихся людей. После ее ухода я на сей раз очень быстро прикинула, что мне нужно взять с собой. Мне не хватало только какой-нибудь книжечки, в которую я могла бы записывать свои наблюдения или что-то важное. Отчего-то бумажный носитель мне был привычнее, чем фото на телефоне. В комнате Эллы, в шкафах, было встроено очень много полочек и выдвижных ящичков. Я из любопытства посмотрела, что там лежит. Оказалось, всякая мелочь. Открыв один из них, я решила поискать что-то, подходящее для записей. Во втором тоже ничего не нашлось. А вот в третьем этих самых книжек был целый ассортимент. Под руки попался альбом, наполненный местными картинками, фотографиями. Почти со всех на меня смотрела моя практически точная копия. Нас с ней отличало только одно. Эта земная девочка в размерах несколько крупнее меня. Самое поразительное, что визуально мы действительно почти ничем не отличались. И только форма ушей у Эллы Беловой была немного другой напоминающие эльфийские остроконечные ушки. Но кто же смотрит на такую мелочь, когда наши лица словно принадлежат одному и тому же человеку? Я была в шоке, перебирая и перекладывая фотографии, рассматривая своего дневника и все ее окружение. Роману Орлову, по всей видимости, Элла отводила почетную роль. Вот она сама в объятиях мужчины. А вот прижималась к нему, словно он – это весь ее мир. И равнодушными друг другу в этот момент они точно не были. А еще я отметила одну особенность. Элла Белова очень красиво рисовала. Там, где не было фотографий, она сама нарисовала ажурные монограммы, в которых угадывались буквы и просто красивые цветы, переплетенные с лозами. Я так увлеклась, рассматривая их, что потеряла счет времени. Закончился один альбом, я достала другой и снова принялась рассматривать уже его, изучая частицу чужой, прошедшей жизни. Сколько прошло времени? Не знаю. Отвлек меня телефонный звонок, и, словно скинув на вождение, я оторвалась от фотографий и рисунков. После их просмотра мне снова, еще больше силой, захотелось домой. К родителям, таким родным и любимым, к учителям, порой занудным, к своим друзьям, таким безбашенным. И даже ректор уже давно не вызывал у меня той неприязни и обиды, из-за которых все и произошло. Это было словно не со мной, а с кем-то другим, и очень-очень давно. Снова звонок, и тут я достала свой телефон, подтвердив свою догадку, звонил Рома. «Привет!» – послышался его голос и какой-то посторонний шум. «Ты где, Ром?» – поинтересовалась я, и тут же глазами нашла толстый альбом с фотографиями, который весьма удачно раскрылся на той странице, где Орлов обнимает Эллу. Я отвернулась, не желая видеть это, и для верности прикрыла глаза. «Так лучше воспринимать все, хоть немного отрешаясь от действительности. На улице!» «Собрался ехать к тебе, но проколол колесо, чуть ли не рядом с домом, представляешь?» Усмехнулся он, и я тут же представила его улыбку, лучистые карие глаза. «А запаски нет». И э, что теперь?» «Жду друга. Должен подъехать и выручить». «Погоди, я сейчас в машину сяду, и будет лучше тебя слышно». «Кстати, Элла, как там Серафима? Лютует?» «Сказать про Симу или не сказать?» «Есть немного, но в основном достается отцу, не мне. Ерунда». «Как это? Она к тебе полезла?» Спросил он, а мне показалось, что в голосе мужчины прорезали стальные нотки. Было немного, но это мелочи. Я нашла, что ей ответить. «Не переживай, Ром». Я замялась, не зная, как спросить о том, о чем мы с ним уже говорили. Мне очень нужно было поехать в Карелию, а если он передумал, то поеду одна. «Что? Ты не передумал со мной ехать? Для тебя это важно?» угадал он тем самым проникновенным голосом от которого по моей коже побежали мурашки. Я просто хочу увидеть это место. Раз так, то поедем. Послышалось шуршание, но Роман все-таки ответил. Когда рванем? Как можно скорее. Я попыталась сдержать ликование, чтобы ненароком не обидеть мужчину. Только папа сам хочет с тобой все обсудить. Он боится за меня, но тебе доверяет. Я польщен, рассмеялся Роман. И позвоню ему, сегодня же. Роман не позвонил. Он приехал к вечеру и вместе с Беловым закрылся в его кабинете. Я устала слоняться от безделья дома и вышла подышать на улицу свежим воздухом. Легкий летний ветерок нес в себе прохладу, отчего дышать становилось гораздо легче. Музыка донеслась со стороны машины Ромы, и я направилась на ее звук, пытаясь понять, какую песню сейчас исполняют. Язык был совершенно другой, однако я его понимала, чем была приятно удивлена. Не разлучат с тобой нас ни дождь, ни град, ни ветер. Лишь только улыбнешься, как рядом буду я. И для меня лишь ты одна на белом свете. Что пелось дальше, не удалось разобрать, так как музыка прервалась. Но мелодия мне понравилась. Она затрагивала струны моей души и где-то в сердце защемила, вызывая ноющую боль. Я даже подумала попросить Рому поставить эту так поразившую меня песню на мой телефон. «Элла!» – послышалась за моей спиной, и я обернулась. Рома спешил ко мне. Выглядел он весьма озабоченным. «Все в порядке?» «Да, а почему ты спрашиваешь?» – удивилась я. И тут же в машине снова заиграла та самая мелодия. «Просто ты выглядела так...» М -м, – загадочно произнес он, положив руки мне на талию и прижимая к себе. Но мелодия продолжала надрываться, а у моего собеседника на лбу появилась морщинка. «Красивая песня!» — усмехнулась я, освобождаясь от его объятий. — Отвечай, а то вдруг что-то срочное, потом договорим. — Умница моя, — прошептал Орлов, целуя меня в лоб. О чем он говорил со своим собеседником, не знаю. Но на сей раз выжатым лимоном казался роман. Рит Ланс. — Герцог, к вам посетитель, — доложил призрак, прислуживающий ректору Лансу в стенах университета. «Пусть заходит», – разрешил Рид с неудовольствием закрывая приинтереснейший фолиант. В нем он нашел описание перемещений путем портала между мирами. Язык изложения был весьма витиеватым, и даже порой казалось, что автор определенно привирает. Но в конечном итоге у Ланса сложилось мнение, что кое-что интересное в этой книге может пригодиться. И он станет ближе, хоть на шаг к возвращению Эльзы Вайс. Ректор поднял голову, посмотрев на вошедшего посетителя. К его удивлению, этим гостем оказалась взбешенная Мария. Полок тишины тут же был накинут, в избежание недоразумений и кривотолков. «Ты? Здесь?» Он удивился и встал из-за стола, как воспитанный человек, приветствуя гостью, пусть нежеланную в данный момент. «С какими судьбами?» «Объясни мне, пожалуйста, Рит. Шаги женщины были мелкими, вкрадчивыми, а выражение лица хищное, грозящее неприятностями – Словно прикинувшийся котенкам мстительная тигрица перед прыжком. Что именно? Сложив руки на груди, Ланс усмехнулся. Он не собирался прятаться или бежать в поисках убежища. И вообще, отдавала ли себя отчет разъяренная женщина, кто из них двоих на самом деле сильный и безжалостный хищник? В обычное время такое поведение Мари могло бы его и позабавить. Но не теперь когда она посмела его отвлечь от решения важной задачи, которая кажется так близка к разрешению. «Почему твои слуги не пускают меня в твою квартиру?» Она возмущенно ткнула пальцем в грудь герцога. «А что тебе там делать без меня?» Холод Тона Мага не был обманчивым. Герцог действительно распорядился, чтобы ни одна женщина, в том числе и из любовниц бывших или нынешних, не переступала порог квартиры без его ведома. «А, значит, викантеси можно, да?» Мари взмахнула рукой, намереваясь дать любовнику пощечину. «Никогда больше так не делай!» «И даже не пытайся!» Приглушенно и с угрозой произнес ректор, перехватив кисть взбешенной женщины и больно сжав ее. «А теперь немедленно уходи!» «Ах, так ты со мной!» Лицо, оказавшееся до сих пор красивым, перекосилось, наполняясь яростью и злобой. «Значит, Люсинда Кернер отныне будет греть твою постель? Или кто-то еще? Признавайся, Рит, а меня решил отправить на помойку?» «У нас с тобой нет, друг перед другом, никаких обязательств, Мари. Ты и тем более я, вольны выбирать себе, кого захотим. Кстати, — особо едким тоном выделил он, — что ты и делала все это время, пока встречалась со мной». Или ты решила, что понятие верность должно исходить только с моей стороны? — Ты знал? — пораженно отозвалась любовница, бывшая любовница мага и ректора. — Уходи, — произнес герцог, и тут же, словно из ниоткуда возник слуга-призрак, услужливо распахнув перед гостьей дверь. «Рит — Рит! — закричала Мари и бросилась перед ним на колени, обхватив его ноги руками и прижавшись к ним головой. «Рит, не гони меня! Если ты только захочешь, ты будешь единственным у меня!» «Вставай, Мари, не позорься! Ты же гордая, выше голову!» Попытался он воззвать к чувству собственного достоинства, присущему почти каждой женщине. «Ты сволочь, Ланс!» прошептала она, целуя брюки мужчины. «И ты в этом только что убедилась!» Согласно кивнул герцог и щелкнул пальцами. Руки Мари рожались обвисли словно пожухлые плети, освобождая его от судорожных женских объятий. «А теперь уходи и вспомни. Мы с тобой давно, еще на заре наших отношений, решили, как только кому-то одному будет тесно рядом с другим, то удерживать никто не будет. Тебе давно стало тесно, но я не хотел тебя обижать и продолжал с тобой встречаться. Признаюсь, мне это тоже было удобно». Надеюсь, в этом плане ты тоже оставалась довольна мной. «Сволочь — Сволочь! — фыркнула женщина, поднимаясь с колен. «Ненавижу — Ненавижу! — крикнула она, спешно покидая кабинет ректора. — Вот и договорились. — пробормотал Рид, снова усаживаясь за стол, на котором его уже поджидал ценнейший фолиант. Обтянутый человеческой кожей и украшенный драгоценными камнями, он выглядел весьма впечатляюще а кованный железный замок придавал раритету аристократичности и загадочности. Герцог в душе был даже рад, что размолвка с Мари произошла именно здесь, а не дома, потому что вот уже несколько дней университетские вещи Эльзы хранились у него. Почему он не отдал их ее родителям, трудно сказать. Наверное, из-за чисто научного интереса.